Никогда, отвечала Елена. Никогда не полюблю его. Скорей сойду в могилу. Боядин посмотрел на неё с участием. Елена Дмитриевна, сказал он помолчав. Есть средства спасти тебя, послушай. Я старый сет Но люблю тебя как дочь свою. Поразмысли, Елена. Согласна ль ты выйти за меня старика? Согласна! вскричала радостно Елена и повалила Сморозову в ноги. Тронуло боярина несжиданное слово. Обрадовался он восторгу Елены, Не догадался старый, что то был восторг у топающего, который хватается за куст терновый. Ласково поднял он Елену и поцеловал в чело. "Дитятко", сказал он. "Целуй же мне крест, что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 дружины Андреевича Морозова не по любви вышла Елена Заморозова но она целовала крест быть ему верною и твёрдо решилась сдержать свою клятву не погрешить против господина своего ни словом ни мыслью и зачем бы не любить ей Дружин Андреевича. Правда, не молод был боярин, но Господь благословил его и здоровьем, и дородством, и славой уратною, и волею твёрдою, и деревнями, и сёлами, и широкими угодьями за Москвой рекой, и кладовыми, полными золота, парчи и мехов дорогих. Лишь одним не благословил Господь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 Ещё невошедшего в честь и не имевшего никакого сана. Не Неснёс боярин такого бесчестия. Встало из-за стола не в место Деморозову быть меньше Годунова. Тогда опалился царь горшею злобою и выдал Морозова головою Борису Фёдоровичу. Понёс боярин ко врагу повинную голову. Но обругал Годунова жестоко и назвал щенком. Узнав о том, царь вошёл в ярость великую, приказал Морозову отойти оточей своих и отпустить седые волосы до колен, не сымится с него опала. И удалился от двора боярин. И ходит он теперь в смиренной одежде с бородою нечёсанною,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 пижо, нотлы да пёсьи морды, как у того разбойника. стали и в самом деле царские люди коль на Москве гуляют. наделали ж мы дело, боярин, наварили каши. серебряный нахмурился.